Глава четырнадцатая В сугробе замерзал крохотный пыжик. Вселенная осыпалась в его глаза. Глаза не гасли от этого, влажно источали золотистую боль. Боль поднималась от стелого брюшка, от ног, плыла по всему шерстистому тельцу, к вибрирующему от стонов в горлышку, к печальным золотым глазам. Олененок, как и все дети на свете, звал среди пронзительной тишины «Мама». Холодно блистали сапфировые снега, выл вдали обожравшийся олениной полярный волк, то ли от тоски выл, то ли от кровавого похмелья, промчался белый песец, тявкнул, но не остановился. Олененок умирал в одиночестве хотя снега вокруг пели, задевая друг друга. Это где-то далеко ехал Аргиш, и писк его полозьев передавался по всей тундре. Разваливалось со звоном неба, все еще тянул унылую песню «Волк». Огромная белая пустыня жила своей скрытной, только посвященному понятной жизнью. Олененок, с молоком матери, усвоивший уроки тундры, слышал эту жизнь и думал о том, как холодно и одиноко посреди огромной вселенной. Он не помышлял о смерти, хотя смерть бродила рядом. Может, она проскакала белым песцом? А может, выла, присытившись волком? Она только что была здесь, только что гналась за матерью Оленихой. Олениха, зарыв в снег, в заверть маленького, отделившуюся от нее частичку, почуяла волка и отбежала в сторону. Пыжик больше не видел ее, но звал. Верил, что мать вернется, как возвращаются к своим детям все матери, где бы они ни были, в неволе, в чужом краю, в упряжке, которую надел на них хозяин, его мать не вернется. Недаром же, крови ее напившись, сыто и утоленно заурчал тундровый волк, потом подозвал к себе волчицу и запел для нее протяжно и жутко. Все было у него — власть, воля, подруга, Опел он уныло, и Пыжик вздрагивал от его похмельной песни. Но вдали звенел аргиш, впереди, согреваясь, бежал на лыжах барма. Рядом с ним прыгал его неугомонный дружок Зая, он вместе с Бармою прошел от Сурии долгий и трудный путь, шел водою, шел землею, сейчас вот бок о бок прыгал по тундре в холодные ночи. Но что это? Заяц выдался немного вперед, фыркнул и остановился, поджидая Барму. Возле него лежало непонятное, большеглазое и тоже ушастое существо, чем-то напоминающее оленей, запряженных в нарты. — Что, зая, пристал? — окликнул косого барма. Но, разглядев белый сугробчик, согревшийся от дыхания пыжика, тихонько присвистнул. — О, да тут опять прибыль! — Ну, вот и дружок вам с Иванком. — Иванушка, сынок, дружка я тебе нашел. Спит он тише, — цыкнула Даша, подбирая под себя малицу, поверх которой была накинута волчья даха. Малицу на груди разрезала. Из разреза выглядывала детская личика, а один глаз был открыт и хитро, совсем по-отцовски, поблескивал из-под век. Другой щурился. — Спит? Как бы не так. — Мух видит. — Сынок, я подарок тебя принес, — тормошил барма Иванка. — Целуйтесь. — Сдурел, — рассердилась Даша, оттолкнув мужа и олененка. — Со зверем-то? — Зверь он чистый, Даня. Он никакой заразой не тронутый, не совсем, сиротой остался. Жалей, сирот, Иванка, всякую тварь живую, жалей, пока она мала. Подрастет, кто знает, какой станет, но олень всегда другом будет. Не зря самоеды цветком тундровым его зовут. Он и есть цветок, Иванушка, ишь, глазища-то звездные какие, как у матушки нашей сияют, ты люби ее, матушку-то, вон она какая у нас, Богородица, а еще жизнь люби, сынок, ни в какой беде носа не вешай, ни перед кем головы не клони, разве что перед отечеством, сын, да еще перед матерью. Захвалил ты меня, выпростав руку из рукавички, Даша нежно зажала мужу рот, хоть бы сына постыдился. Кого ж кроме хвалить? Ну-ка скажи, Иванка, кто лучше мамки? Малыш заморгал. То ли луч только что заигравшегося сполоха в глаза ударил, то ли подействовало отцовское внушение, так или иначе... Жизнь начиналась у него мощно — сначала посреди грозного океана, потом в тундре, где тоже есть где разгуляться глазу. Но и в бескрайности этой у сына Бармы нашлись друзья — и Зая, и Пыжик, и Гонька, и Бондарь, и одиннадцать братьев Гусельниковых, а еще Митя и пятеро лесных людей. Увидав проснувшегося племянника, Митя подошел и ласково пощекотал пальцем крохотный подбородок, затем приказал располагаться на отдых. «Тимоха!» — гудел бондарь, — опять живностью обзавелся. Человек непромысловый, деревенский, он тосковал в этом чужом и неприветном краю. Топору применения не было, а винишка все вышло. Бондарь вздыхал и уходил к гоньке, к которому привязался. Сейчас мальчик спал. «Ох!» — изумился, проснувшись. «Чей это?» — спросил он про олененка. «Иванков», — ответил барма, — но тут же поправился и твой тоже. Гляди, не обижай. «Что ты, Тима? Он мне как брат будет. но ну, вроде Иванка». «Разгружайтесь!» — скомандовал Митя. Пока с полохи поспим, оленей покормим. Повторять не пришлось. Все дружно принялись за дело. Кто чумы ставил, кто разгружал Вандей. Егор и Даша готовили поздний ужин. Люди-то у меня какие, восхищенно думал Митя, с такими на край света не страшно. Забыл, лейтенант, что перед ним как раз край света и есть и ночь, и тундра и земля неведомая. Гунька в своем дневнике записал про этот день. «Теперь нам легче. Идем вперед. И народу прибавилось. Кроме Иванка Пыжика завели. Федьку. Я того Пыжика кормлю через соску».